Глава 7. Вернувшись в замок, Адер вызвал Македора. Предстояло совершить поездку по стране, и надо было подобрать костюмы для выступлений перед простым людом. Пока Македор выкатывал стойки снарядами из гардеробной, Адер прохаживался по гостиной, просматривая речь, а все мысли вращались вокруг Эйры. Я всегда считал тебя непревзойденным мастером. Македор поклонился. Благодарю, Ваше Величество. Снял с плечиков пиджак. — Примерьте, Ваше Величество. — Мундир. Македор скривился. — Мундир больше подходит для торжественных событий. — Эти события будут самыми торжественными. Адер бросил листы с речью на стол. — Я помню, как ты за один день сшил мне костюм для приема. — За три часа, Ваше Величество. — уточнил Македор и покатил стойку обратно в гардеробную. Что с тобой произошло? Потерял сноровку?» Македор со задаченным видом повернулся к Адеру. «Простите, Эйра принесла тебе платье, а ты ничего не сделал или не захотел? Я перешил его за полчаса!» «Ты говоришь о ракшадском платье?» «Да». «А я говорю о красном платье с рубинами, которое ты сшил перед приездом маляки в ракшаду. Македор изменился в лице. Что с платьем было не так? – поинтересовался Адер. Слишком тесное в груди, ткань прямо трещала. Адер перевел взгляд с побелевших тонких губ на тонкую шею, обвязанную белым шелковым платком. Цвет платка слился с цветом кожи. Тесное в груди или порвано? Македор стал ниже ростом. Малика принесла платье вечером накануне бала, а утром пришла забрать. Я попросил ее примерить. Хотел убедиться, что все в порядке, а там вылетели несколько рубинов и остались дырки на самом видном месте. Мы искали, но не нашли, куда закатились камни. — Не нашли? — Нет. Мы везде смотрели, даже мебель двигали. Пять рубинов как сквозь землю провалились. Меня чуть удар не хватил. — Ты теряешь сноровку. Нужен ли мне такой модельер? Македор вцепился в стойку с костюмами и все выложил как на духу. «Ваше Величество, это Сирма!» Она призналась, что ей велели испортить наряд, но не сказала кто. Сказала, что если выдаст этого человека, то ей конец. Она бы сама на такое не решилась. В замке все боятся проклятия Марун, и Сирма боится. Но этого человека боится сильнее. «Вот как!» — озадачился Адер. «Ей хорошо заплатили». Она показала мешочек с деньгами. Я хотел вызвать командира стражи и сдать девчонку, но Маляка заступилась за нее, а мне велела молчать. Эта служанка чуть не испортила мне праздник, а Маляка ее простила. Да, Ваше Величество. И даже после этого она не вернула рубины. Сирма сказала, что не брала их, просто отковырнула от ткани. Давай негодницу сюда. Согнувшись в поклоне, Македор попятился к двери. — Постой, — произнес Адер. — Маляка права. Тебе лучше молчать. — Пригласи ко мне герцогиню Гайри. Сестра явилась через полчаса. Исходящий от нее аромат весны бесподобно гармонировал с нежно-зеленым платьем и малахитовыми глазами. Глаза матери. Элайна опустилась на кушетку и, сохраняя горделивую осанку, сложила руки на коленях. «Надеюсь, в Лоржетае все спокойно?» Адар сел рядом, взял ее за руку. «Ты веришь в проклятие?» «Смешной вопрос. Конечно же, не верю. Гроситы верят в сказки, в проклятие и боятся Марун. Хочешь сказать, что я должна бояться Малику, потому что она Маруна? Прислуга ее боится». «Я не прислуга». А еще прислуга боится потерять работу. Боится, потому что хозяин непредсказуем, сумасброден, придирчив и нередко бывает зол. И он разозлится, если кто-то ослушается его сестру. «Считаешь, что это неправильно?» «Зачем ты приказала испортить платье маляки?» Элайна улыбнулась. «Кто сказал тебе такую глупость?» Сейчас ты встанешь, выйдешь из комнаты, и я забуду, что у меня есть сестра. Адер, я обижусь. Он выпустил ее руку и отошел к окну. Парень стоял на газоне. Казалось, зверь сейчас рванется вперед, вскарабкается по стене на третий этаж и перемахнет через подоконник. Уходи. Дрянная девчонка! Я заплатила ей за молчание, она все выболтала. Адер повернулся к сестре. «Элайна, зачем ты все портишь? У меня и так забот хватает, а тут еще ты. Я ни на минуту не могу расслабиться, сколько можно?» «Ты напомнил мне об одном случае. Этот случай имеет отношение к порче платья?» «Ты напомнил, как я каталась по полу и рыдала. Ты поднимал меня, тряс за плеч, а я снова падала. Ты хлопал меня по щекам и говорил, что дочь короля должна быть сильной. «Ты кричал на меня, ты о долге. А я любила его, а не долг. Я до сих пор его люблю. Бедный Вилар. Воспитывает чужих детей, а мог воспитывать своего ребенка. Ты и отец все разрушили». Присев на подоконник, Адер скрестил на груди руки. «Ты мстишь мне?» «Нет, Адер. Я люблю тебя». «Разве так любят?» «Ты ничего не понимаешь» так объясни». «Я никогда не изменяла Модесу. Считала, что жена должна быть верной, чистой, хотела жить без стыда и без скандалов». Модес продолжает встречаться с любовницей. «Изменяют все, Адер. Ты любишь Малику, но это не мешает тебе встречаться с другими женщинами. Это не измена». «Ну, конечно», — горячилась Силайна. «Любить одну, а спать с другой — это не измена». Не любить жену и спать с любовницей — это неизмена. Никого не любить и спать со всеми — это тоже неизмена. Только никто не думает, что любимым и нелюбимым эти неизмены причиняют боль. Представляю, каково приходится Малеке, если она испытывает к тебе хоть какие-то чувства. Ты хотела ее унизить. Я хотела, чтобы она бежала отсюда, куда глаза глядят. Наш мир для нее слишком тесен. Все места заняты, расписаны на десятки лет вперед. За эти места люди расплачиваются счастьем. Элайна прижала пальцы к вискам. Если ты дашь слабину и забудешь о долге, наши жертвы обесценятся. Все станет пресным. Наш прапрадед напрасно бросил семью и женился на дочери какого-то святейшества, чтобы прекратить религиозную войну. Прадед напрасно обвинил жену в неверности и отказался от старшего сына, хотя... Тот был всего лишь доверчивым и бесхарактерным юнцом, неспособным управлять страной. Дед напрасно пожертвовал дочерьми, чтобы расширить границы Тазара. «Отца не трогай», — вставил Адер. Отец напрасно не женился, потому что сын от второго брака стал бы претендентом на трон. «А я напрасно вышла за Модеса. Это вам понадобились его земли, не мне. Но вы твердили о долге, и я уступила. Теперь получается, зря. Я же сказал, что помню о долге. А я не поверила. Почему? Потому что ты никогда не говорил, что любишь. Потому что бросал женщин, и тебе не волновало, что они чувствуют. Потому что я знаю, как мы умеем любить. Подавив рыдание, Элайна вытерла слезы. Мы все однолюбы. Ты, я, отец, дед. Все. В ком течет кровь, корро. Кому ты еще заплатила? Атер, пожалуйста. Кому? Повторил он, понизив голос до полушепота. Горничной. Ее зовут... Элайна потерла виски. Не помню. Рыженькая. У нее ямка на подбородке. Что она должна была сделать? Украсть у маляки драгоценности. Украла? Да? «Они у тебя?» Элайна кивнула. «А рубины?» спросил Адер. «Какие рубины?» «Пять камней с платьем и Они тоже у тебя?» «Впервые о них слышу». Адер сузил глаза. «Не лги мне, Элайна!» «Когда все вскрылось, какой смысл мне утаивать кражу горстки камешков?» Адер принялся мерить гостиную шагами. Ты понимаешь, что уничтожила этих девушек? Я не стояла над ними с ножом. Они могли отказаться. Они сами сделали выбор. Если я прощу служанок и оставлю их в замке, они решат, что моляка здесь никто. И я буду чувствовать себя никем, потому что мою женщину унизили. Уже твою? Мне плюнули в лицо, а я взял и просто вытерся. Если я уволю их, они разболтают первому встречному что сестра правителя — стерва, а и будут насмехаться надо мной. Если арестую, они не будут молчать на допросах. Ты станешь организатором вредительства и кражи. Я не организатор. Ненаказанное преступление еще большее преступление. Не наказать — значит поощрить. Пусть прощает Бог. А здесь, на земле, Все должны отвечать за содеянное. — Не пугай меня, не надо. Адер навис над Элайной. — Ты поставила меня перед выбором. Я хочу, чтобы ты сделала выбор за меня. Простить служанок, уволить или арестовать. — Я не знаю. — Твой выбор. — Не знаю, — крикнула Элайна. — Забирай их с собой. — Куда? — В Тезар. — Нет. — Нет, Адер, ты не можешь так со мной поступить. — Принеси драгоценности. Элайна поднялась и, пошатываясь, вышла из комнаты. Адер присел на угол стола, придвинул к себе телефонный аппарат, взял трубку. — Дюст, маляка приехала? — Черт. — Давно? — Нет, не надо. Поднимись ко мне вместе с начальником охраны и захвати принадлежности для чистки украшений. — Нет, помощь не нужна, только принадлежности. Через пять минут секретарь и начальник охраны переступили порог гостиной. Начальник снял фуражку и, держа ее на согнутой руке, щелкнул каблуками сапог. — Ваше Величество. Дюст установил на столе деревянный ящик, присоединился к начальнику и направил на Адера внимательный взгляд. — Дюст, форме перевод сирмы и горничной, не знаю, как ее зовут. Сказала Адер, рассматривая белый околыш в урашке и герб Граздемора на золотой кокарде. Рыженькая, на подбородке ямка. Переведи их в дом изолятор первого уровня в качестве санитарок. Выделение буйных или преступников. Как решит главврач. Без права выхода из заведения, как я понимаю. Правильно понимаешь. На срок? спросил Дюст. Пока не поумнеют. — ответил Адер и обратился к начальнику охраны. — Удалите их из замка без шума и свидетелей. Оставшись один, придвинул к кушетке стул и установил на него ящик с принадлежностями для чистки драгоценностей.